оживший ночной кошмар. Был в этом замысел Танавасты или нет? Но прошли тысячелетия, а Рейс больше не отнял жизни у кого-то ещё и шестнадцати. Хоть я и продолжаю скорбеть по великим страданиям, которые причинял Рейс. Мне не верится, что всё могло обернуться лучшим образом. Калин нёсся по ущелью, перепрыгивая через ветки и мусор, с плеском пересекая лужи. Девчонка держалась лучше, чем он ожидал, но путаясь в платье, она не могла за ним гнаться. Кэл замедлил темп, подстраиваясь под её скорость. Хотя Шаланный приводила его в ярость, он не собирался бросать наречённую долину на съедение ущельному демону. Они достигли перекрёстка и выбрали дорогу на Угат. На следующем перекрёстке он притормозил лишь для того, чтобы проверить, преследуют ли их. Так оно и было. Позади раздавался топот, скрежет клышней по камню. Царапанье. Кел схватил сумку девушки, её мешок и так уже был у него. И они побежали дальше. Шалан ли была в отличной форме, или её овладела паника, но когда они достигли нового перекрёстка, Веденка даже не запыхалась. Нет времени на колебания. Они рванули испадному из прохода, слыша лишь скрежет панциря по камням. По ущелью внезапно раскатился трубный четырёхголосный клич, громкий, как тысяча горнов. Шалан закричала, хотя Каладин едва расслышал ее сквозь жуткий звук. Растительность в ущелье пряталась большими волнами. В один миг окрестности превратились из изобильных в пустынные, словно мир готовился к великой буре. Они достигли нового перекрестка и Шалан помедлила, оглядываясь на звук. Скинула руки, точно собираясь обнять монстра. Шквальная женщина, он схватил ее и потянул за собой. Они промчались в два ущелья, не останавливаясь. Демон все еще гнался за ними, хотя Каладин мог его только слышать. Он понятия не имел, насколько близко подобрался преследователь, но тот следовал на запах или на звук. Каладин ничего не знал о том, как охотились ущельные демоны. «Мне нужен план, я не могу просто…» На следующем перекрестке Шалан свернула не в ту сторону, которую выбрал он. Каладин выругался, резко остановился и побежал за ней. «Нет времени!» – пропыхтел он. «Чтобы ссориться, Айза!» «Заткнись!» Воскликнула она. «За мной!» Виденко привела их в перекрестку, потом к следующему. Галадин выдохся, а его легкие протестовали. Шалан остановилась, махнула рукой и двинулась по ущелью. Он последовал за ней, бросив взгляд через плечо. Увидел лишь черноту. Лунный свет был очень далеким и приглушенным, чтобы озарить эти глубины. Беглецы не узнают, настигло ли их чудище, пока оно не окажется в свете сферы. Но Буря-Отец, судя по звуку, монстр уже близко. Каладин сосредоточился на беге. Он чуть не споткнулся, а что-то на земле. Труп? Кэл перепрыгнул через это, догнав Шалан. Подол ее платье и взорвался во время бегства. Волосы растрепались. Лицо раскраснелось. Она повела их по новому коридору. А потом остановилась ипершись рукой в стену ущелья, тяжело дыша. Кэл закрыл глаза, вдыхая и выдыхая. Нельзя долго отдыхать. Он придёт за нами. Парень чувствовал себя так, словно вот-вот мог рухнуть в изнеможении. "Прикрой свет", прошептала Шала. Он нахмурился, но повиновался и прошептал в ответ: "Мы не можем долго отдыхать". "Тихо". тьма была полной, не считая слабого света, что вырывался сквозь его пальцы. Скрежет раздавался как будто над ними. Вот Бурянь, уже ли ему придётся сразиться с одним из таких монстров без бури света? От Отчаяние Кэл попытался втянуть свет из сферы, которую держал в ладони. Но бури свет не пришёл. И он не видел сил после падения. Скрежет продолжался. Галадин приготовился бежать, но звуки больше не приближались. Галадин нахмурился. Тело, о которое он споткнулся, принадлежало одному из упавших во время битвы, случившейся ранее. Шалан привела их туда, откуда они начали путь. И к еде для чудовища. Он напряжённо ждал, слушая, как колотится сердце. Скрежет эхом отдавался в ущелье. Странное дело, позади них мелькнул какой-то свет. Что это было? "Стой здесь", прошептала Шалан. А потом, невероятно, двинулась по направлению к звукам. Всё ещё неуклюже сжимая сферу одной рукой, он протянул другую и схватил Виденко. Она повернулась к нему и тут же потупилась. Сам того не желая, Кал схватил её за защищённую руку. Он точее же рожал хватку. Я должна его увидеть, прошептала ему Шалан. Мы так близко. Вы сошли с ума. Возможно, и девушка опять направилась в сторону чудовища. Каладин поразмыслил, мысленно проклиная её. Наконец, положил копье и бросил сверху её мешок и сумку, чтобы приглушить свечение сферы. Потом последовал за Виденкой. Что ещё он мог сделать? Что сказал бы о долину? – Да, князёк, я позволил твоей наречённой шляться во тьме в гордом одиночестве, её сожрал ущельный демон. – Нет, я с ней не пошёл, да, я трус. Впереди действительно был свет, он озарял шалан, по крайней мере её силуэт, которая присела и заглядывала в другое ущелье, за поворотом. Каладин приблизился к ней, тоже присел и заглянул. Вот оно, чудище заполняло собой всё ущелье. Длинное и узкое, не пупырчатое и не поворотливое, как некоторые маленькие кремлецы. Оно было гибким, гладким, с клиновидной мордой и острыми жвалами. Оно также было неправильным. Неправильным в том смысле, который трудно было описать. Большим животным полагалось быть медлительными и покорными, как пчёлы. Но эта громадная тварь двигалась с лёгкостью упиралась лапами в обе стороны ущелья, так что её тело почти не касалось земли. Она пожирала тело павшего солдата, держа его в малых клешнях у самой пасти. Одним жутким рывком разорвала пополам. Эта морда словно явилась из ночного кошмара, злая, сильная, почти разумная. "Спрены", прошептала шалан так тихо, что он едва расслышал. «Я их видела…» Они плясали вокруг ущельного демона и были источником света. Спрены выглядели точно маленькие светящиеся стрелки и стайками велись вокруг чудовища, хотя время от времени какой-нибудь отдалялся и исчезал, превращаясь в небольшое облачко легкого дыма. «Небесные угри», — бормотала Шалан. «Они следуют и за небесными угрями. Ущельному демону нравятся трупы? Может, он принадлежит к виду падальщиков? Нет, эти клешни выглядят так, словно созданы для разбивания панцирей. Подозреваю, в местах естественного обитания этих тварей можно обнаружить стада диких чул. Но они приходят на расколотые равнины, чтобы окукливаться, а еды здесь очень мало, поэтому и случаются нападения на людей. Почему этот не убрался в освяси после окукливания? Ущельный демон почти завершил трапезу, Каладин взял веденку за плечо и та с явной неохотой позволила увести себя прочь. Они вернулись туда, где оставили вещи, все собрали и удалились во тьму так тихо, как только смогли. Они брели часами совершенно не в том направлении, какое выбрали поначалу, Шалан позволила Каладину снова контролировать дорогу, хотя прилагала все силы к тому, чтобы запоминать ущелье. Придётся ей зарисовать их путь, чтобы точно понять, где они находятся. У неё вертелось в голове изображение ущельного демона. Что за грандиозный зверь? Её пальцы почти зудели от желания нарисовать его по памяти. Лапы оказались больше, чем она представляла себе, не как у ходунца, с его тощими шиповидными ножками, которые удерживали толстенькое тельце. Это существо излучало мощь. Оно было как белоспинник, только громадного размера и более чужеродное. Они теперь были от него далеко. Шалан надеялась, что это означало безопасность. Ночь истощила ее силы, а накануне девушка еще и встала рано, чтобы отправиться в экспедицию. Шалан тайком проверила сферы в кошеле, осушила до последней капли, пока они спасались бегством. Хвала всемогущему за бурей свет, надо будет сделать охранный гли в знак благодарности. Без заёмной силы и выносливости она ни за что бы не угнала за колодином длинные ноги. Но вот теперь буря свидетельница, она изнемогала от усталости, как будто свет усилил её способности, а теперь оставил выжатой, опустошённой. На следующем перекрёстке колодин остановился и посмотрел на неё. Она ответила ему слабой улыбкой. Придётся сделать привал, сказал он. Прости, дело не только в вас. бросил он, посмотрев в небо. Честно говоря, я понятия не имею, в правильном ли направлении мы идём. Я совершенно запутался. Если утром мы поймём, с какой стороны восходит солнце, это поможет определить, в какую сторону идти. Она кивнула. У нас достаточно времени, чтобы вернуться, прибавил он. Не надо беспокоиться. То, как Каладин это произнёс, заставило её немедленно встревожиться. И всё-таки Шалан помогла ему отыскать относительно сухой участок дна, где они устроились. Сложив сферы посередине, словно изображая костерок, Каладин покопал свой мешке, который она нашла, сняла с мёртвого солдата и обнаружил походные лепёшки и вялое куля мяса. Да уж не самая аппетитная еда, но лучше, чем ничего. Она сидела, прислонившись к стене ущелья и ела, поглядывая наверх. Лепёшки, судя по неприятному привкусу, были из духозаклятого зерна. Облака в небе прятали звёзды, на их фоне летало несколько звёздных спренов, рисуя далёкие узоры. «Странно», — прошептала она, пока Каладин ел. «Я провела тут всего полночи, но кажется, что прошло намного больше времени. Края плато кажутся такими далёкими, верно?» Он хмыкнул. «Ах, да!» продолжила Шалан. Хмыкание мостовика, особый язык. Надо бы тебе ещё раз всё объяснить про морфемы и интонации. Никак не могу научиться бегло хмыкать. Из вас бы получился ужасный мостовик. Просто не вышло. Ну да, и женственности многовато. Сомневаюсь, что в обычных коротких штанах и открытой жилетке вы выглядели бы хорошо. Точнее, вы выглядели бы слишком хорошо. Остальных бы это скорее всего слегка отвлекало. Шаланулыбнулась в ответ на это. Покопалась в сумке, вытащила альбомы и карандаши. По крайней мере, она их не потеряла при падении. Стащив одну сферу для света, она начала рисовать, тихонько напевая себе под нос. Узор спокойно лежал на её подоле в присутствии Колодина, не издавая ни звука. "Клянусь бурей", проговорил Колодин. "Вы же не рисуете себя в таком наряде?" «Да-да, разумеется, мы всего лишь несколько часов провели вместе в ущелье, и я уже рисую для тебя свой непристойный портрет». Она прочертила линию. «Ну ты и фантазер, мостовичок». «Мы же это обсуждали». Проворчал он и, поднявшись, подошел посмотреть, что она делает. «Я думал, вы устали». «Я измотана и хочу расслабиться». Очевидный факт. Ущельный демон не мог стать первым рисунком. Ей требовалось что-то для разогрева, и потому что она нарисовала их путь через ущелье. — Карта. Подобие карты, но скорее нечто вроде изображения ущелья с высоты. Получилось достаточно оригинально, чтобы заинтересовать, хотя она была уверена, что кое-где неверно изобразила выступы и углы. — Что это такое? — изумился Каладин. — Вы нарисовали равнины? — Что-то вроде карты. — объяснила девушка, скривившись. — И что о ней говорил тот факт, что она не могла просто нарисовать несколько линий, обозначив их местонахождение? — как сделал бы обычный человек. Ей потребовалось превратить это в картину. — Я не знаю, как выглядит плато, вокруг которых мы шли. Здесь только ущелье, по которым пролегал наш путь. — Вы так хорошо все помните. — Ветры бури! — разве она не намеревалась хранить свою память на образы в тайне? А нет, не совсем. Я многое набросала наугад. Она почувствовала себя глупой из-за того, что раскрыла свой талант. Вальби отчитала её за такое. Вообще-то плохо, что Вали здесь нет. Ей куда проще дались бы все эти выживания посреди дикой природы. Колодин взял у неё рисунок, выпрямился и стал разглядывать при свете сферы. Что ж, если ваша карта верна, мы продвигались на юг, а не на запад. Мне нужен свет, чтобы лучше ориентироваться. Возможно. Она взяла другой лист и принялась делать набросок ущельного демона. Подождём до восхода, он подскажет, куда двигаться. Шаланки внула Рисуе, а он улёгся, подложив под голову свёрнутую кортку. Девушка и сама хотела сделать то же самое, но рисунок не мог ждать. Надо было изобразить его хоть в общих чертах. Шалан хватило всего-то на полчаса. И примерно четверть наброска. А потом ей пришлось всё отложить, свернуться клубочком на жёсткой земле, с мешком вместо душки и уснуть. Было всё ещё темно, когда Колодин разбудил её, осторожно ткнув тупым концом копья. Шалан застонала, перевернулась на другой бок и спросонок попыталась спрятать голову под подушкой, и, разумеется, рассыпала на себя сушёное чульье мяса. Голодин тихонько захихикал. Ну да, это его рассмешило. Буря бы побрала этого мостовика. Сколько ей удалось поспать? Девушка сонно моргнула и сосредоточилась на просвете между стенами ущелья далеко вверху. Нет, ещё не рассвело. Она спала выходит 2 или 3 часа. Если это вообще можно было назвать сном. Чем именно занимала шалан, не вполне понятно. Она бы скорее назвала это верчение и кручение на каменистой земле с периодическим пробуждением и обнаружением лужицы слюны рядом с лицом. Но звучало бы это через чур тяжеловесно. Видимо, во рту пересохло от недостатка вышеупомянутой слюны. Она села и принялась разминать затёкшие конечности, не забыв проверить, не растянулся ли ночью её рукав и не случилось ли ещё чего-нибудь в равной степени досадного. Мне нужно принять ванну. проворчала Анна. "Ванну?" переспросил Кавадин. "Вы провели вдали от цивилизации один день?" Она шмыгнула носом. "Если ты привык к вонянию мытых мостовиков, это не означает, что мне следует брать с них пример". Он ухмыльнулся, снял с её плеча кусочек сушёного чулило мяса и сунул в рот. "В городе, где я родился и вырос, банный день был один раз в неделю". Думаю, даже тамошние светлоглазы сочли бы странным, что здесь все, даже обычные солдаты, копаются гораздо чаще. Да как он смеет быть таким бодрым с утра? С так называемого утра. Когда Каладин отвернулся, Шалан бросила в него ещё один кусочком чурьевого мяса. Шквальный мостовик его поймал. Ненавижу его. Ущельные демоны сожрали нас, пока мы спали. Бросил он складывая в мешок всё, кроме одного меха с водой. Думаю, учитывая обстоятельства, это почти что благословение. Ставаяте же, ваша карта подсказала мне куда идти. И мы сможем сверять направление по солнцу. Мы же хотим победить великую бурю. Вот тебя бы я побила, проворчала она. Палкой. Что, что? Ничего, буркнула Шалан, стараясь как-то привести в порядок свои колоченные волосы. Вот буря. Должно быть у неё вид как у чернильницы с красными чернилами, в которую ударила молния. Виденка вздохнула. Расчёски нет, и не похоже, что он даст ей время, чтобы заплести косу. Так что она натянула ботинки. Ношение одних и тех же носков 2 дня подряд было меньшим из унижений. И подобрала свою сумку. Колодин нёс мешок. Виденка прилазил за мостовиком. Ее желудок жаловался на то, как мало ей удалось поесть прошлой ночи. Еда выглядела неаппетитно, так что она предоставила органу ворчать и дальше. «По делом тебе», — подумала она, — что бы это ни значило. В конце концов, небо все-таки начало светлеть, с той стороны которой указывало, что неверно выбрали направление. Галадин оставался таким же молчаливым, как обычно, и его утреннее бодрое настроение испарилось. Теперь он выглядел так, словно погрузился в трудные размышления. Зевнув, она догнала его. «О чём ты думаешь?» «О том, до чего хороша была тишина», — ответил он. «Когда никто меня не беспокоил». «Лгунишка, а чего ты так стараешься отвадить от себя людей? Может, я просто не желаю снова спорить?» «И не нужно». Она в очередной раз зевнула. «Слишком рано для споров». «Ну-ка, попробуй, оскорби меня!» Я не оскорбини медленно. Я бы лучше бродил по этим ущельям с маньяком-убийцей, а не с вами. По крайней мере, тогда, если бы беседа сделалась скучной, у меня был бы лёгкий выход из положения. А у тебя ноги воняют, парировала Шалан. Видишь, слишком рано. В такое время я не в состоянии острить. Так что никаких споров. Она помедлила, потом продолжила чуть тише. И вообще, ни один убийца не согласился бы сопровождать тебя. Даже у них есть какие-то правила в конце концов, Голодин фыркнул. Уголки его губ чуть-чуть приподнялись. "Осторожнее", воскликнула она, перепрогивая через бревно. Это было слишком похоже на улыбку. А чуть раньше могу поклясться, ты был весёлым. Ну, умиротворённым. В любом случае, если у тебя улучшится настроение, наше путешествие станет однообразным. Однообразным? переспросил он. Да, если мы оба всем будем довольны, происходящее утратит художественную ценность. Понимаешь, великое искусство зиждется на контрасте. Светлые пятна, темные пятна, счастливая и улыбчивая, блистательная дама и темный, мрачный, зловонный мостовик. Это... Он остановился. Зловонный. Великие картины? Продолжила Шалан. демонстрируют героев с присущими им контрастами. Они сильны, но что-то в них намекает на уязвимость, чтобы зритель мог отождествить себя с портретом. Твоя маленькая проблема помогла бы придать портрету живость. — Да как вообще такое можно передать на картине? — хмуро поинтересовался Каладин. — Кроме того, никакой они зловонные. — О, так ты выздоравливаешь, ура! Он растерянно уставился на нее. — Замешательство. пояснила Виденка. С благодарностью приняв его как знак того, что ты потрясён моим чувством юмора, проявленным в столь ранний час, она подалась ближе к нему и заговорщицки прошептала: "На самом деле я не такая уж остроумная, просто так вышло, что ты дурак и на твоём фоне я выгляжу такой контраст. Помнишь, да?" Шалано ловнулась еймой и продолжила идти, напевая себе под нос. Вообще-то день показался ей куда лучше. Из чего вдруг она проснулась с таким дурным настроением? Голодин бегом догнал её. Клянусь Бури, женщина, ума не приложу, что с тобой делать. Желательно не убивать. Странно, что никто ещё до этого не додумался. Кэл покачал головой. Ответьте мне, только честно. Почему вы здесь? Ну, так уж и вышла. Был один мост, он рухнул, я упала. Он вздохнул. Прости. — проговорила Шалан. — Что-то в тебе вынуждает меня острить на полную катушку, мостовичок. Даже по утрам. — Ну да, почему я здесь, то есть на расколотых равнинах? Кэл кивнул. Стоило признать, было в этом парне некая грубая красота. Он был красивой и естественной скалой, в отличие от изысканной статуи Адалина, но ее пугала напряженность Каладина. Он казался человеком, который постоянно стискивал челюсти и не мог позволить себе, а также всем остальным просто сесть и расслабиться. Я явилась сюда из-за того, чем занималась Есна Холин. Её изыскания нельзя оставить незаконченными. А Адалин. Адалин оказался приятным сюрпризом. Они именно валят целую стену, покрытую ниспадающими лозами, укоренившимися в разломе наверху. Лозы завозились и принялись подниматься, когда Шалан приблизилась. Очень чёткие, заметила она. Шустрее обычных разновидностей, полная противоположность тем, что росли в садах у неё дома и долгое время пребывали в убежище. Девушка попыталась схватить одну и оторвать кусочек, но лоза двигалась слишком быстро. Оживший ночной кашмар. Вот и задача. Ей нужен был отросток, чтобы в лагере вырастить лозу для экспериментов. Притворяясь, что она здесь для того, чтобы изучать и записывать новые виды, Шалан проще была бороться с унынием. Она слышала, как узор тихонько гудит на её подоле, словно понял, как она пытается отвлечь себя от мысли о затруднительной и опасной ситуации. Шалан хлопнула по нему ладонью. Что подумают мостовики, если услышат, как её одежда жужжит? Один момент, бросила она, наконец-то ухватив одну из лоз. Колодин, опираясь на копье, подождал, пока Анна срежет кончик лозы небольшим ножом из своей сумки. Изыскание ясно, сказал он. Они были связаны как-то с постройками, которые спрятаны тут под слоем крема. С чего ты взял? Шалан спрятал отросток в пустую чернильницу, которую приберегла для образцов. Вы слишком сильно старались сюда попасть, якобы из-за куколки ущельного демона, даже мёртвой. Тут кроется что-то ещё. Ты явно не понимаешь, до чего одержимыми бывают учёные. Девушка потрясла чернильницей. Он хмыкнул. Если бы вы действительно хотели поглядеть на куколку, можно было просто захватить и притащить вам одно. У них есть салазки для раненых, которые тянут чёлы. Этого бы хватило. Не было никакой необходимости отправляться сюда самой. Шквал, сильный довод. Хорошо, что до Лины подобное не пришло в голову. Принц был чудесным и уж точно не глупым, но отличался некоторой прямолинейностью. Этот мостовик демонстрировал совсем иные качества: то, как он за ней наблюдал, то о чём думал, и даже вдруг поняла Шалан, то как говорил. Он вёл беседу как образованный светлоглазый, но как же быть с рабскими клеймами у него на лбу? Под волосами их трудно рассмотреть. Но она была почти уверена, что один из знаков – Метка-Шарш. Возможно, ей стоило бы уделять столько же времени на размышления о его побуждениях, сколько он тратил на беспокойство из-за нее. «Сокровища?» – предположил Каладин, когда они двинулись дальше. Он придержал какие-то торчавшие из расщелины мертвые ветки, чтобы девушка смогла пройти. «Здесь есть некий клад, и вы его ищете?» «Но нет». Вы легко можете заполучить богатство, выйдя замуж. Шалан молчало, пробираясь сквозь проход, который он для неё сделал. "Никто раньше про вас не слышал", продолжил он. "В доме довар действительно есть дочь вашего возраста, и вы соответствуете описанию. Вы можете оказаться самозванкой, но вы на самом деле светлоглазая, пусть даже этот вденский дом не особенно влиятелен". Если уж играть чьюта роль, разве не стоит выбрать кого-то поважнее? Похоже, ты всё как следует обдумал. Работа такая. Я сказала тебе правду. Меня действительно привели на расколотые равнины с искания ясным. Думаю, всему миру угрожает опасность. Поэтому вы сказали о долину про паршинов. Постой-ка, откуда ты? Твои хранники были на той террасе с нами. Они тебе доложили. Я и не подумал, что им все слышно. Я дал им особое указание. Держаться поближе. В то время я серьезно опасался, что вы планируете убить Адалину. Что ж, в нечестности его не упрекнешь. Как и в наличии так-то. Мои люди сообщили. Продолжил Каладин. Что вы как будто желаете, чтобы Паршунов перебили. Я такого не говорила. Возразила Шалан. Но я в самом деле переживаю, что не могут нас предать. Это спорный вопрос, и сомневаюсь, что сумею привлечь на свою сторону великих князей, если не найду доказательств. А если найдёте? С любопытством поинтересовался Колодин. Что сделаете тогда с паршунами? Их вышлют. И кто их заменит? Темноглазые. Я не говорила, что будет легко. Потребуется больше рабов. Множество честных людей могут неожиданно заполучить клейма. «Полагаю, ты всё ещё мучаешься из-за того, что с тобой случилось?» «Вы бы не мучились». «Да, думаю, мучилась бы. Мне действительно жаль, что с тобой так обошлись. Но могло быть и хуже. Тебя могли повесить». «Не хотел бы я оказаться на месте палача, который попытался бы такое сделать». Он отчеканил это с тихой яростью. «Как и я. согласила Шалан. По-моему, виселица вообще неудачный инструмент для палача. У парня с топором жизнь куда веселее. Колодин хмуро уставился на неё. Дело в том, объяснила Виденко. что он решает проблему одним махом. Мостовик вытаращил глаза, с пустым гнавеньем вздрогнул. Ох, буря, это было ужасно. Не, это было смешно. Ты часто путаешь одно с другим. Не переживай, я помогу тебе во всём разобраться. Он покачал головой. Шалан, дело не в том, что вы не остроумны, просто у меня такое чувство, что вы чересчур усердствуете. Мир не такое уж солнечное место, и если с отчаянной решимостью превращать в шутку всё подряд, от этого ничего не изменится. Строго говоря, мир весьма солнечный, половину отведённого времени. Для таких, как вы, возможно. На что ты намекаешь? Он скривился. — Послушайте, я не хочу опять устраивать перепалку, понятно? Просто... Пожалуйста, давайте сменим тему. — Что, если я пообещаю не сердиться? — Вы на такое способны? — Разумеется, я большую часть времени не сержусь. Прямо настоящая мастерица в этом, правда, это время я обычно провожу далеко от тебя, но, думаю, справлюсь и в этот раз. Вы опять за своё, заметил он. Прости. Некоторое время они шли в молчании, миновав цветущие растения, под которыми лежал на удивление хорошо сохранившийся скелет, почему-то почти не потревоженный водой, что текла по дну ущелья. "Ладно", сказал Колодин. Вот в чём дело. Я могу представить себе, каким должен казаться мир кому-то вроде вас. Таму кого с детства баловали и удовлетворяли любые капризы. Человек вроде вас считает жизнь чудесной и солнечной. Он может над ней смеяться. Вашей вины в этом нет. Я уж точно не должен вас винить. Вам не приходилось сталкиваться с болью или смертью, как мне. От той печали не следует за вами. Тишина. Шалан молчала. Как же она могла ответить на такое? Но ну? наконец спросил Колодин: «Я пытаюсь понять, как себя вести», — проговорила Шалан. «Понимаешь, ты сейчас сказал кое-что очень-очень забавное». «Почему же вы тогда не смеетесь?» «Это другая разновидность смешного». Она вручила ему свою сумку и ступила на небольшой сухой выступ скалы, рассекавшей надвое глубокую лужу на дне ущелья. Дно обычно было плоским из-за кремовых отложений. Но в этом прудике на вид имелось добрых 2-3 фута глубины. Шалан прошла по выступу, раскинув руки и балансируя. "Итак, давай разберёмся", произнесла она, осторожно ступая. "Ты думаешь, я вела просто счастливую жизнь, полную солнечного света и веселья. Но ты также намекаешь, что у меня имеются тёмные, злые секреты, и потому ты по отношению ко мне подозрителен и даже враждебен". Ты зовёшь меня надменной и предполагаешь, что я считаю темноглазых игрушками, но когда я говорю тебе, что пытаюсь предпринять некие шаги, чтобы защитить их, и вообще всех, ты обвиняешь, что я лезу не в своё дело, и пусть всё идёт так, как идёт. Она достигла другой стороны и повернулась. Как, по-твоему, Каладин благословлённый бурей? Это точный пересказ наших бесед до этого момента? Да, похоже на то. Скривился он. Ого, а ты прямо хорошо меня знаешь. Особенно если учесть тот факт, что этот бесед тут и начал с признания в том, что понятия не имеешь, как со мной поступить. Странно слышать такие заявления от того, кто, как я погляжу, во всём разобрался. В следующий раз, когда мне нужно будет принять какое-нибудь решение, я просто спрошу твоего мнения, ибо ты, по всей видимости, понимаешь меня лучше, чем я понимаю себя. Он пересёк лужу по тому же камновому выступу. Шалан внимательно наблюдала, поскольку Галадин нёс её сумку. Девушка в вопросе успешного преодоления воды в большей степени доверяла ему, чем себе. Когда он дошёл до другой стороны лужи, Шалан потянулась к сумке, но неожиданно для самой себя взяла его за руку, чтобы привлечь внимание. «А если так?», — сказала она, глядя ему в глаза. «Я торжественно клянусь десятым именем Всемогущего, что не желаю зла ни Адалину, ни его семье. Я стремлюсь предотвратить катастрофу. Возможно, я ошибаюсь или меня вели в заблуждение, но я заверяю тебя в своей искренности. Колодин устремил на неё пристальный напряжённый взгляд. Она вздрогнула, увидев выражение его лица. Этот человек был всей душой предан своему делу. Я вам верю, сказал он. И думаю, этого достаточно. Он посмотрел вверх и выругался. Что? Стревожилась девушка и уставилась на далёкий свет. Наверху солнце выглядывало из-за края плато, из-за неправильного края. Они больше не шли на запад, но опять сбили с пути и продвигались на юг. "Шквал!" воскликнула Шалан. "Дай мне сумку, я должна это зарисовать".